Это была Матильда. К счастью, она меня не поняла. Эта мысль вернула ему все хладнокровие. Он нашел, что Матильда изменилась, словно полгода болела. Она была неузнаваема. — Этот бессовестный фрилер обманул меня, — говорила она, ломая руки. Бешенство мешало ей плакать. — Хорошо ли я вчера говорил? — сказал Жульен. Я импровизировал, да еще в первый раз в жизни. Право досадно, что это, пожалуй, и в последний раз. В эту минуту Жюльен играл на характере Матильды совсем хладнокровием искусного пианиста, касающегося клавиш. Правда, мне недостает знатности, прибавил он. Но великая душа Матильды возвысила своего возлюбленного до себя. Думаете ли вы, что Бонифас де ла Моль лучше держался перед своими судьями. В этот день Матильда была нежна без всякой аффектации, словно бедная девушка, обитательница мансарды. Но ей не удалось добиться от него ни одного сердечного слова. Сам того не подозревая, Жульен наказывал ее теми самыми муками, которые она часто доставляла ему. Истоки Нила неизвестны. говорил себе Жульен. «Человеческому глазу не дано узреть царственную реку в виде простого ручейка. И также человеческое око не увидит Жульена малодушным, прежде всего уже потому, что он не таков. Но сердце мое легко растрогать. Самые простые слова, сказанные искренне, могут разжалобить меня и даже вызвать слезы. Сколько раз меня презирали черствые люди, За этот недостаток. Они воображали, что я прошу пощады. Вот чего нельзя допустить. Говорят, что воспоминание о жене растрогало Дантона у подножия Эшафота. Но Дантон придал силу пустоголовой нации и помешал неприятелю пробраться в Париж. Я один знаю, что я мог бы сделать. Для других я не более как может быть. Если бы госпожа Дереналь пришла ко мне сюда в темницу вместо Матильды, мог бы я ручаться за себя. Чрезмерность моего отчаяния и моего раскаяния казалась бы вольной всем местным патрициям низким страхом смерти. Ведь эти слабые сердца так гордятся тем, что их материальное положение ставит их выше искушений. Видите, что значит родиться сыном плотника. сказали бы господа де Муаро и де Шолен, приговорившие меня к смерти. Можно сделаться ученым, кем угодно, но сердце... Сердце нельзя вложить. Даже с этой бедной Матильдой, которая плачет, или, вернее, уже не может больше плакать, — сказал он, взглянув на ее покрасневшие глаза. И он прижимал ее к своей груди. Вид истинного горя... заставил его позабыть его силлогизм. «Она, быть может, проплакала всю ночь», — подумал он. «Но с каким стыдом когда-нибудь она будет вспоминать об этом? Она будет считать себя сбитой с толку в ранней юности, низким образом мыслей плебея. Круазноа достаточно слабохарактерен. Он женится на ней, и, право же, он отлично сделает». она создаст ему положение. Право твердого ума и его замыслов на вульгарный ум банальных людей. Ах, это забавно. С тех пор, как я приговорен к смерти, все стихи, которые я когда-либо знал в жизни, приходят мне на память. Должно быть, это признак упадка. Матильда повторяла ему слабым голосом. Он здесь, в соседней комнате.